Опустись, занавеска линялая, На больные герани мои. Сгинь цыганская жизнь бывалая, Погаси, замкни, очи твои. Ты ли жизнь мою горницу скудную Убирала степным ковылем? Ты ли жизнь мою сонь непробудную Зеленым отравляла вином. Как цыганка платками узорными Расстилалася ты предо мной, Ой, ли косами и черными, Ой, ли бурей страстей огневой? Что рыдалось мне в шепоте, в забытье, Неземные ли какие слова?